Глава 21. Осталось полторы недели до открытия небесных врат. Всего каких-то 10 дней и наступит конец света. И в с е это время у меня не было ни минуты отдыха. Я спал по три часа в сутки и хотел бы сократить это время, но организм брал с в о е При помощи знакомых мне удалось прорваться на телевидение, где прошла сенсационная передача с моим участием. Никогда не забуду, что творилось в студии, когда посередине интервью я начал снимать маску. И хотя я привык уже к тому, как меня воспринимают люди, но все равно, когда зрители вскочили со своих мест и кинулись мне в ноги с криками «Аман! Аман! Благослови нас!», я почувствовал себя самозванцем. После этого мой телефон не умолкал. Мне приходилось отвечать на все звонки самому, Дороти осталась в черхоле готовиться вместе с носителями тхигу. Оказалось, что среди последователей Аамана тоже были свои носители тхигу, и это являлось непредсказуемым фактором. Церковь не учитывала их и никак не выявляла. Это был плюс, потому что носители тхигу Аамана не могли осознанно объединиться как сакканы, усиливая свои позиции. Иногда у меня мелькала мысль о нереальности происходящего. Разве я мог год назад хоть на минуту подумать о том, что когда-то я встану на сторону с а к а н о в или буду отвечать на вопросы по телевидению о том, считаю ли я себя безупречным? Это был вопрос, который волновал меня более всего. Иногда мне казалось, что внешность а м а н а мне дали авансом, потому что я ни в коей мере не считал себя достойным этого дара. Я не был смел, как некто, не был бесстрастен, как о л о в не умел быстро находить выгоду, как Берта. Подумав так, я вспомнил, что никого из них уже нет в живых, и мне стало грустно. Мне казалось, что я слишком поздно открыл теорию отражения и мог успеть спасти и моих друзей, и врагов. Несмотря на то, что некто был настоящим монстром, мне было жаль его, потому что я увидел корень зла, которая родилась раньше избавившейся от него матери. Слава обо мне моментально разлетелась по всей земле. Новости пестрели моими фотографиями и рассказами о теории отражения, в которой никто еще толком не разобрался, и писали всякую чушь. Возле дома дежурили религиозные фанатики, сопровождавшие меня повсюду и пытающиеся хотя бы дотронуться до меня, а некоторые умудрялись и больно ущипнуть. Они с утра до вечера пели гимны, устроив под окнами филиал церкви. «О, солнечный Бог, спустившийся с небес, чтобы снять грехи с наших душ и очистить мир от скверны!» Раздавалось, едва я выходил за порог. Этот гимн без содрогания я слышать уже не мог. Могу представить, как надоели за тысячелетия эти гимны Ааману. х е н д и помогал мне с охраной дома, расставив своих людей, иначе бы я умер от переутомления или меня разорвали бы в клочки от восторга. Поклонники Аамана лезли по стенам в мои окна, как когда-то с облезубой. Дни летели как птицы, и я с ужасом понимал, что ничего не успеваю. Но я старался отвечать на все телефонные звонки, пытался разъяснить людям ситуацию, а они уже могли в свою очередь рассказать своей семье, друзьям. День был расписан по секундам, и завтра утром я должен лететь в столицу, выступать на ведущем телеканале. Я упал на кровать, мечтая хоть немного выспаться, но неугомонный телефон зазвонил снова. Последний звонок на сегодня. Сказал я сам себе и поднял трубку. Генри Раннер слушает. «Алло, Генри, это о л д е н Ювиц говорит. Ты теперь знаменитость, до тебя не добраться». «Олди, как я рад тебя слышать. Мне так хотелось поговорить, но времени нет абсолютно». «Не проблема». «Мне самому надо будет с тобой поговорить, и чем раньше, тем лучше. Ты ведь завтра будешь выступать на телевидении?» «Да». «А вы уже придумали формулу молебна для носителей т х и г о «Откуда вам известно?» «Нам известно много чего», — засмеялся Олди. «Разве ты не хотел нас видеть?» «Хотел!» — закричал я изо всех сил. л н о почему вы не вышли на связь раньше?» «Всему свое время, Генри». «Сейчас мы тебя заберем с площадки сквера, что за твоим домом». И Олди положил трубку. «Наконец-то!» — закричал я, не в силах сдерживаться, и подпрыгнул чуть не до потолка. Быстро одевшись, я выскочил из квартиры и спустился к соседке р о з е которая однажды уже дала возможность выбраться через ее балкон. Куки облаял меня безо всякого уважения, ругая за позднее вторжение». Но Роза была даже п ы л ь щ и н а что такой известный человек попросил ее о б о д о л ж е н и и Я выбрался на улицу, каждый миг ожидая звуков мощного хора, сопровождавшего каждое мое появление. До сквера надо еще добежать. На улице было холодно, и лужи успели подернуться тонким льдом, который с хрустом разбивался под ногами. Выйдя на середину площадки, на которой летом детвора играла в мяч, я стал глядеть на небо. Но ничего похожего на летательный аппарат, который мы видели в Шпильценхау, не было. Я ждал пять минут, десять. На аллее вдалеке показался автомобиль, который ехал в мою сторону. Наверняка влюбленная парочка ищет уединенное место. Их появление в мои планы не входило. Автомобиль приблизился, и я увидел, что это азеракс на высоких колесах, поблескивающий в свете фонарей матово-синим цветом. Дверь открылась. И оттуда показался Олди, призывно машущий мне рукой. Я догадывался, что Олди не простой священник, что он знает больше, чем говорит. Сев в машину, я испытал некоторые разочарования от того, что не попал на летательный аппарат знающих. В салоне находилось еще два человека — водитель и его сосед, которые повернулись ко мне и поздоровались. Я жадно всматривался в их лица, но они выглядели как обычные жители Глори Тауна или любого другого земного города. Те же наросты на лицах, клыки, сверкнувшие в улыбке. «Куда мы едем?» — спросил я Олди. «Честно говоря, я просто падаю с ног. Хотел было выспаться пару-тройку часов. Не волнуйся, мы тебя не задержим долго. А если хочешь, сами тебя завтра до столицы довезем. Правда, р у т обратился он к водителю. «Конечно!» — ответил тот, выворачивая на пустую трассу, ведущую в з у м б е л ь а з и р а к с разогнался по шоссе и... «Взлетел!» Я вцепился в сиденье от неожиданности, а Олди засмеялся. «Ну, ты ведь хотел полетать на таком аппарате?» «Я же не думал, что он замаскирован под машину». Увидев, что автомобиль летит плавно и все спокойные, я расслабился и посмотрел вниз, но там были только облака. Полет продлился всего несколько минут, и автомобиль плавно опустился на заснеженную поляну. Мы вышли. Я оглянулся по сторонам. Вокруг скалы ледяной ветер тут же вцепился в лицо, моментально онемевшее от холода. Где мы находились, я не имел ни малейшего представления. Судя по времени полета, километрах в ста от Глори Тауна. Олди указал на скалу, где открылся круглый проход. Едва мы ступили за порог, как внутри вспыхнул свет. В конце туннеля виднелась еще одна дверь, которая открылась после того, как Рут приложил к панели руку. Мы вошли в комнату... обставленную как обычная гостиная среднего жителя земли. Ничем не выдающийся интерьер, диван и кресло, небольшой столик, ковер и телевизор. Я разочаровался еще больше. Когда я читал записи Чарльза, то представлял с е б е серебристые шары, напичканные аппаратурой, кнопочки, лампочки, таинственные звуки, идущие от механизмов. Но ничего этого не было и в помине. Мне предложили присесть в кресло. Я так и сделал, и тут же почувствовал, как кресло само изогнулось и подстроилось под форму моего тела. Ну, хоть что-то необычное. Через минуту комната стала заполняться людьми. И снова я увидел те же уродливые лица, когти и наросты. Я не мог поверить своим глазам. Как? Самые продвинутые на земле люди, жившие среди высоких технологий даже в то время, когда мои предки бегали с дубинами по лесу, и вдруг такие же уроды, как и все остальные. Прочтя по моему лицу все, что я подумал, Олди вдруг стащил со своих рук перчатки с когтями, под которыми обнаружились настоящие человеческие руки, и снял маску, которую я принял за его настоящее лицо, когда встретил его в лесу, на л е н и е й полянке и позже в его церкви. И я увидел маску священника, то есть лицо настоящего Аамана, те же самые карие глаза, что смотрели мне в душу, когда я приходил молиться за Лизу. «Олди, вы на службах работаете без маски?» «Да, единственное удовольствие, которое я могу себе позволить. Впрочем, перчатки всегда были на мне». «А почему вы не открылись?» «Мне не нужны почести, которых я не заслужил, поэтому я прятал свое лицо». «А я его не прячу», — сказал я. «Мне уже все равно. Хотя фанатики уже здорово надоели за последнее время». «Это мне знакомо». — сказал Олди, и все присутствующие дружно засмеялись. — Но почему все вы как обычные жители Земли, а Олди выглядит по-другому? — обратился я к присутствующим. — Он самый старый из нас, — ответил человек с лицом ящерицы. — Не самый старый, а самый старший, — поправил Олди. — Вот, — обратился он ко мне, — люди остаются людьми, несмотря на то, что живут рядом со мной. — Мы стараемся, — сказал Рут. но у нас плохо получается. «Все они родились после первого преображения», — пояснил Олди. Я понял, о чем он говорит, и сказал. «Но мы все родились после этого. Весь наш мир родился после него. Если бы не записи Чарльза, я вообще бы никогда ничего не узнал». «Давайте выпьем чаю, чтобы взбодриться», — предложил кто-то, и все присутствующие вдруг разошлись кто куда. Я проводил их взглядом, подумав, — Очень странный народ. Рут остался сидеть в кресле, Олди напротив меня на диване, а рядом с ним еще один человек, которого я не знал. — Харпер! — представился он, как будто услышав мои мысли. — Раннер! — ответил я ему в тон. Харпер был бы похож на человека, если бы не бугристая кожа, покрытая пятнами. — Так вот, Генри! — продолжил Олди. — Ты пошел правильным путем и узнал кое-что такое, о чем мир догадывался весьма смутно. Когда-то я оставил землянам заповеди, которые помогли мне пережить преображение, не преображаясь. Но с тех пор их трактовали, как хотели, и никакой пользы это не принесло. То есть, когда это было, я не понимаю, о каком преображении речь. — Ну, ты же читал записи Чарльза? — спокойно спросил Олди. — Да. Нет. Этого не может быть! — вскричал я, подскакивая на месте. «Ну ладно, люди живут долго, никто не болеет, но чтобы столько...» «Никаких «но», мой друг. Это так и есть. И я не собираюсь тебе ничего доказывать. Но я рад, действительно рад, что ты наконец появился». «Олди, жить так долго просто невозможно!» «Ничего удивительного нет. Чем дольше живешь, тем больше сжимается время. Для меня год как для тебя минута, если ты понимаешь, о чем я». Я стал бегать вокруг стола, не в силах сдерживать э м о ц и й Посещение пещеры знающих вылилось для меня в настоящий шок. Но почему? Почему вы так долго ждали? Почему не пришли раньше, не ткнули носом человечества в правильный путь? Олди грустно смотрел на меня. Я ждал, пока накопится энергия от Хигу. Скоро я смогу уйти и отдохнуть. — На самом деле создать религию — это большой труд, — сказал Харпер. Мы не могли повторить религии прошлого. В новых условиях они не работали. Все религии Земли были основаны на страхе боли и смерти. А нынешней цивилизации они были не страшны. Мы не могли допустить разброд и шатание, тогда бы т х г у накапливалось еще 30 тысяч лет. И раньше времени дать ключи к технике Матреи тоже не могли. Человечество было к этому не готово. Ты не представляешь себе, Генри, каким... «Жестоким, но эффективным фактором я в л я е т с я болезнь и боль». «Не начинай, Харпер», — перебил его Олди. «Никакой это неэффективный фактор. Иначе я не остался бы один о д и н е ш е н н и к на всей земле, непреображенный. Все, все до единого превратились в монстров. Несовершенство у людей в крови. И это все слепая любовь нашей матери Матрея сделала с нами. Эх, если бы мы с самого начала жили на земле». «Ну и что?» Мы тут уже сто пятьдесят тысяч лет живем, и много ли появилось а а м а н о в Желчно спросил Харпер. Видно было, что это старый как мир спор, который они вечно вели друг с другом, стараясь найти истину. Самое страшное то, что, когда откроются небесные врата, и все преобразятся на радость своим глазам, то немедленно позабудут о том, что потеряли, и снова все пойдет по кругу. «Нет, надо будет сразу объединить людей, не дав им впасть в г л у б и н у отчаяния, когда они перестанут владеть своими телами, потеряв дар Саккана», — заговорил я, и увидел, как Олди с Харпером переглянулись и повернулись ко мне. «Продолжай». Я много думал в последнее время о том, что произойдет, если носители Тхигу не смогут отразить удар. И уверен, что нельзя упустить именно первый шок. Нельзя упустить первое поколение, п о з н а в ш е е боль. Нужно захватить тех, кто помнит свои внешние уродства и сумеет увидеть связь с постигшими их проблемами. Именно в это время надо работать с людьми. Потому что потом они зациклятся на боли и смерти. Они попадут в ловушку, откуда виден лишь клочок неба. И к этому небу они начнут взывать, как всегда перекладывая работу на плечи божества. Будут просить «дай нам здоровья, дай нам денег, удачи, научи нас по каким правилам и предписаниям жить». и снова появятся толстые книги, указывающие, куда можно ходить, а куда нельзя, что можно делать, а что греховно. Люди перестанут думать головой и чувствовать сердцем, переложив ответственность на религию, а религия, как всегда, будет извлекать из этого выгоду. В комнату снова вошли люди. Они несли чай, который я никогда прежде не пил, и сладости, которых я никогда не видел. Из пола поднялся большой круглый стол, и мы уселись вокруг него. Я попробовал чай и вскоре почувствовал небывалую бодрость, хотя вкус напитка мне не понравился. «Генри, мы хотели бы вас познакомить с нашими расчетами», — сказал Рут. Он нажал на какую-то кнопку, и тотчас прямо перед моим носом появился экран, на котором была изображена диаграмма. «Что это за цифры?» «Нами подсчитан потенциал общемировой молитвы, которая произойдет через девять дней». Зеленым цветом отмечена предполагаемая сила энергии последователей церкви Аомана, а красным — с а к а н а Видите, они примерно равны, но носители т х и г у саккана незначительно пересиливают. Кстати, во многом благодаря вашему вмешательству. Теперь самое важное — это дать им ключ, чтобы они смогли действовать точно. Когда появится божество, то они должны создать максимально подходящую ему по энергетической характеристике образ-фразу, на которую душа т х и г у среагирует, в противном случае оно их о т р и н и т и всю силу вложит именно в молитвы последователей Аамана. Я это отлично понимаю, но что если дать такую же молитву последователям Аамана? Среди них тоже есть носители т х и г у Церковь этого не позволит, так что рассчитывай только на Сакканов. — Вот где истинные жители земли, живущие без прикрас, — пробормотал Харпер. — Ну, разумеется, только они бы тебя не признали без рогов, — засмеялся Олди. — А может быть, даже и побили. — Не отвлекайся, — огрызнулся Харпер. — Что до меня, то я вообще бы всех уничтожил и начал все заново. Люди невоспитуемые и не поддаются дрессировке. Все у них чересчур. Человечество страдает короткой памятью на любые уроки. Лучше бы вы занимались в своих институтах тем, что искали ген памяти о том, где лежат грабли. А если такого гена не существует, его следовало придумать. Вот это был бы суперчеловек». «Что вы такое говорите? Саканы должны иметь шанс, как и все остальные», — сказал я ему и тут же вспомнил братьев Торнов. «Шанс должен быть у всех, но воспользуются ли они им, это уже дело хозяйское». «Итак, у нас есть формула для носителей тхигу», — сказал о л д и «И она звучит так. «Яви себя зримо и открой закон равновесия». «Но это же молитва прошлой цивилизации, и она тогда не сработала. Разве можно использовать то, что не сработало, в такой важный момент?» «Успокойся. У нас все просчитано. В этот раз сработает. Смотри, успех в 78%, а это немало». Сейчас нет той проблемы, которая стояла так остро в прошлый раз. Сейчас нет вопроса жизни и смерти для адептов церкви Аамана. А вот для саканов, наоборот, это вопрос жизни и смерти. Именно поэтому они проведут свою часть работы безупречно. В этом мы уверены. Понимаю, вы хотите, чтобы я занялся этим вопросом. Но у меня нет времени ехать в черхол. У меня вообще сейчас нет времени. Не волнуйся, занимайся своими делами. А с Вестером мы встретимся сами. Вон, Харпер мечтает с ним увидеться. Он считает, что Вестер — самый достойный священник его церкви за все времена. Было трудно понять, говорит ли он серьезно или шутит. — А что будет потом? — спросил я. — Что вы будете делать после преображения? Люди вокруг оживились, засмеялись. — Мы решили попробовать пожить в другом месте, — сказал Олди. — Земля нам слишком надоела. — а Хочется чего-то нового. Сколько можно здесь сидеть? Мы каждый раз ожидаем расцвета технологий, подобного тому, что был на Матрее, но никак этого не дождемся. Но посещать и интересоваться, как идут дела, будем. Значит, в Черхол я не еду? Нет, ты едешь в столицу. Сейчас можешь выспаться на неделю вперед, укрепить силы, а потом мы отвезем тебя на а з и р а к с е ответил Олди и подозвал одного из присутствующих, чтобы проводил меня. Движущаяся дорожка доставила нас к комнате, где я увидел, наконец, серебряные стены, кнопочки, экраны и белый нежно светящийся кокон, оказавшийся специальным ложем для восстановления сил. Я улегся, и свет окутал меня, а потом медленно померк. Я пытался думать над тем, что только что видел и слышал, но постепенно мысли запутались, стали прерываться и, наконец, исчезли, и вместе с ними исчез и я».